Глава двадцать четвертая Весь личный состав в палатке начал аплодировать, бага и мага даже присвистнули, и главное, что никто не пытался подколоть или посмеяться над Батыровым. В глазах коллег я не увидел зависти, а только искреннюю радость за товарища. Но Димон при этом выглядел, как растерявшийся юнец перед экзаменационной комиссией. Когда Янатаев пожимал ему руку, Батыров застыл с открытым ртом. «Дмитрий Сергеевич, ты еще с нами?» — спросил Ефим Петрович, продолжая трясти руку моего командира звена. «Мне надо по-быстрому выйти, командир». «Подышать воздухом? Настолько тебя эта новость удивила?» «Нет, в туалет». «Как у Батырова получается так портить торжественную минуту? Ни спасибо за такую высокую честь, ни я сильно удивлен». Такой важный и душевный момент он сать захотел. «Сходи», — сказал Камыска и отпустил руку Димона. Мой командир звена быстро вышел из палатки под одобрительные хлопки по плечу и радостные возгласы «Молодец!» «Товарищи летчики, берите пример со старшего лейтенанта Батырова». «Перспективный молодой, да только ссыться он порой!» Начал смеяться Леня, но командир эту фразу не услышал в потоке вопросов, адресованных ему от подчиненных. «Чкалов, а ты снова завидуешь?» спросил у него Бага. Леня с удивлением глянул на него и сел на место Батырова. Димон как раз сидел до этого между мной и Багратом. «А чего это только ему? Он что сделал? Ничего, а? Клюковкин не даст соврать?» «Я тут при чем? Возможно, информация о неуверенности Батырова протекла в массы. Это не очень хорошо. О чем я не должен соврать? Ты расчет делал на пуск, Наров, маршрут прокладывал. А он только за ручку управления держался, до шага газ поднимал. Не так разве? В данном случае меня радует, что Леня опять несет ерунду. «О, Лео, Батыров командир, он в ответе за всех на борту решения принимает». «А как Дмитрий Сергеевич руководил группой на десантировании, а? А как они группу забирали, ныряя в пропасть, а вот...» «Ладно, но я бы не дал Батырову звезду, не заслужил. Есть он, более достойные». Уж не про себя ли укротитель верблюдов говорит? «Вот и хорошо, что не ты такие вопросы решаешь, Леонид. Ты бы место освободил, тут занято». — ответил я, подталкивая Чкалова, чтобы он встал с кровати. — Ага, мы теперь еще Батырову место будем уступать. — Надо будет, и уступишь. Не сотрясай воздух. Лучше пойди умных книжек почитай, — сказал я и потянул Леонида за поясной ремень вверх. Чкалов стрепенулся, оттолкнул мою руку и ушел на свое место. Когда вернулся Батыров, КМСК уже закончил с доведением информации и слушал предложение от замполита эскадрильи. «Батырову надо представление на награду писать! И непростое! Согласовывать каждое слово с товарищами из политотдела!» — вздыхал расстроенный Кислицын. «Сергей Владимирович, думаешь, у меня есть время подвиги описывать? Вон, дай Батырову, пусть экипаж сам и пишет!» «Димон чуть с кровати не упал, когда такое услышал. Я же в этом проблему не увидел!» «Да, и не тяни с представлениями. Генерал-лейтенант Целевой сказал, чтобы через неделю было готово. Он в Москву их отвезет», — сказал Янатаев. Когда Камыска ушел, Кислицын призвал всех к завтрашнему дню предоставить ему черновой вариант представления. После того, когда и он покинул палатку, началась очень тяжелая работа мозгами». Тут вроде должен работать замполит в этом вопросе, но физически сделать это за короткий срок самому не выйдет. Тем более, что Сергей Николаевич прекрасно знал о таком явлении в армии, как ефрейторский зазор. — Это ж еще неделя. Почему сегодня уже нужно написать? — спросил Чкалов. «Потому что неделя — срок предоставления для целевого, которому еще нужно будет показать все эти бумаги командующему. А перед этим все должны проверить парни из политуправления. А еще перед ними в командовании ВВС армии почитают. Командир дивизии Кувалдин тоже захочет посмотреть, а у него есть свой замполит. Нехитрыми вычислениями недельный срок превращается в несколько часов». «Быстрее, Лень, пока время не вышло!» Картина посмотрел на часы Кислицын. Обычно в такие моменты находится кто-то один и выступает главным идейным вдохновителем описания подвигов. В этом ничего плохого нет, поскольку у командиров забот полон рот. Еще если сидеть придумывать представление на награду каждому в эскадрилье, то в сутках должно быть 48 часов, а не 24, чтобы все успеть. На следующий день летную работу мы закончили быстро. У личного состава появилось время, чтобы передать все бумаги Кислицыну. Сидя в классе подготовки на КДП, повышенная мозговая деятельность продолжилась. «Леня, который раз уже ко мне приносишь бумагу? Другие летчики еще и по одному разу не написали, а ты уже с пятым идешь. Оптом наград не выдают», — отчитывал его замполит. Чкалов не расстраивался и продолжал писать. То и дело, что-то в его тексте не нравилось замполиту. Следом за Леней подошел к Кислицыну я. Свой подвиг расписать получилось быстро. Замполит обрадовался, когда обнаружил грамотный текст в моем представлении. «Клюковкин, ты как мудрился так красиво написать? Даже я за столько лет службы не смог бы столь ха, феерично себя преподнести. Да, подошел и у Березкина спросил». «Ха! Смешно! Этот Березкин уже всю плешь провел с этими представлениями. Его, видимо, целевой напряг хорошенько. Теперь чуть ли не каждый час присылать человека за бумагами». Дольше всех писал Батыров, поскольку его представление должно было быть мощнее, чем у других. Ну и Чкалов все никак не мог сообразить. Даже подглядывал к остальным, чтобы списать. «Вроде все готово. Сань, прочти, а? Не слишком ли мало?» Протянул Батыров мне два листка. Расписал командир звена слишком мало всего. Особое внимание уделил прилету в Афганистан и как он героически выдерживал параметры силовой установки во время перелета. А вот самые лучшие эпизоды решил скомкать. Например, эвакуации летчика один абзац, а группа Сапина полтора. «Димон, с таким представлением я тебе и благодарность бы не дал. Первый раз, что ли, пишешь?» — спросил я, отдавая ему написанные листы. «Раньше только выговора тебе объявлял, но там ничего писать не надо было». «Так он еще и клюк в кино взыскания давал. Вот так, друг, у меня». «Бери ручку и давай писать. Читай, что там у тебя написано». Показал я на листок. «Зачем?» «Потому что не напишешь ты, додумывать за тебя никто уже не будет. Скажут, что недостоин ты звезды-героя и объявят большое командирское спасибо». Димон зачитывал каждое предложение, а я их переформулировал. «Пиши». За время выполнения интернационального долга в Афганистане показал высокий профессионализм и великолепные организаторские способности. «Я же не особо многое организовывал». «Пиши, как я тебе диктую». «Дальше». Неоднократно проявлял мужество, отвагу и героизм в борьбе с антиафганскими силами. При выполнении боевых вылетов действовал... «Мы же с тобой не совсем боевые вылеты выполняли, когда людей эвакуировали». «Пиши давай, мне лучше знать». «Далее». «Умелые действия и проявленные высокие моральные качества коммуниста старшего лейтенанта Батырова позволили не допустить создания проимпериалистического плацдарма внешней агрессии на южных границах СССР». «Сань, ну это уже перебор». «Ты звезду хочешь или благодарность? Пиши». Димон написал еще пару страниц под моим чутким руководством. «Я тут и про вас написал», — сказал Батыров, показывая, где он упоминал меня и Сабитовича. «Вот только обостренное чувство справедливости здесь ни к чему. При первом прочтении я этого не заметил. Как только я перечитал, то чуть не обалдел». «Ты зачем пишешь, что это я управлял вертолетом?» произнес тихо, когда увидел, что Батыров написал о моем решающем вкладе в эвакуацию группы разведки. «Ну, это же честно!» «Я рад, что Димон ценит меня и Сабитовича, старается не приписывать все заслуги себе, но в данном случае звезда Героя Советского Союза, полученная Батыровым, позволит и Кариму, и мне получить награду, а также и многим другим. Тут принцип паровоза, есть локомотив, который всех тащит за собой». «Вот ты и есть этот самый локомотив, поэтому убирай все упоминания о нас. Если большие люди прочитают о моем прямом участии, то тебя снимут с должности и отправят в народное хозяйство». «Но это все равно неправильно по отношению к вам!» «Вот наивный человек!» Я пытаюсь говорить все тише, чтобы никто не услышал, а Димон только повышает голос. «Ты это можешь мне рассказать, Кариму или дома жене. И то сто раз подумай. Остальным в эскадрильи не стоит этого говорить». Почти час я надиктовывал текст Димону, после чего расписанный на восемь листов подвиг моего командира звена был передан замполиту. У него даже челюсть отвисла, когда читал. — Батыров, да тут на дважды героя. Девушки пока набирать на машинке будут, разрыдаются, — улыбался Кислицын. Судя по лицу Димона, он был недоволен, мол, хотел все по-честному изложить. «Сань, а ты мне не поможешь, а? Я уже десятый раз пишу, а Кислицыну не нравится», — сказал Чкалов, присаживаясь рядом с нами, когда мы вернулись на свои места в конце класса. «Эх, Лёня, тебя на какую награду подают?» «Ну, было бы хорошо на Героя Союза, но я и на Орден Ленина согласен». «Вот ты вообще парень без стеснения, да? На такие награды людей, можно сказать, назначают». «Ну, хоть на Орден Красного Знамени». «Ладно, давай, помогу тебе. А чего ты так за наградами стремишься?» «Ну, есть тут одна проблема. А, точнее, девушка, к которой хочу приехать и куда-нибудь пригласить». Как будто орден сразу прибавляет обворожительности в общении с женским полом. «А орден тебе чем поможет?» «Я знал, что в Советском Союзе уже давно отменили ежемесячные выплаты за награды. Льготы были только у Героев Союза». «Как это чем? Тридцать рублей на дороге не валяются? Ежемесячно за орден Ленина платят. А Батыров и вовсе шестьдесят будет получать, и так до конца жизни. Ты все от удара головой не отойдешь». «И как давно вернули выплаты? Их же через три года после Великой Отечественной отменили». Тут Чкалов провел мне политинформирование на эту тему. Я только и успевал ловить удивленные взгляды товарищей, что не знаю такой простой вещи». Оказывается, выплаты вернули после войны в Корее, а история-то в этом мире идет немного другим путем. Ты чего? Американцы до сих пор не признают, что нам в воздушных боях с треском проиграли. Тебе как в училище преподавали военную историю? Возмутился Чкалов. Нормально преподавали. Память отшибла слегка, когда ударился при посадке в соколовке с Батыровым. Ну, не настолько же у тебя мозги поменялись. «Я бы на твоем месте помолчал по поводу мозгов, иначе представление напишем с тобой на орден Сутулова». «О, а она государственная?» «Общественная. Пиши, а то сам будешь сочинять». Леонид замолчал и начал писать. Только он написал заголовок, как неожиданно пришла очередная задача. Появился начальник штаба, принес фотопланшеты, карту и начал объяснять». «Нужно груз доставить в Анаву. Большой. Прикрытия не будет, поскольку маршрут безопасный. Все везде проверено», — показал на карте Глеб Георгиевич, как мы будем лететь в сторону Анавы. «А что везти? Воду, палатки, еду, патроны и этих... петухов и кур». «Похоже, что надолго туда людей отправляют, раз такой груз. Еще и с курами». «Куры и петухи для местных. В дар, так сказать. А их из Союза привезли». «Петухов?» «Нет, конечно. Где взяли, не знаю. Военные местные передали». Глеб Георгиевич строго указал, чтоб ничего из груза не забыли взять, поскольку задача от главного тыловика армии пришла, мол, он за формирование этого поста в ответе. «Вес предельный будет. Ведущий Батыров ведом и чкалов. И без фокусов, Леня, а то я тебя, петуха, орла, знаю». Задача несложная. Маршрут был проложен безопасный, поскольку проходил в стороне от Махмудраки, и вдоль всего маршрута полета стояли уже наши войска. Тут дверь снова открылась, и в класс зашел товарищ Березкин, одет в летное обмундирование и бронежилет. «Так, майор, вам дали указание лететь в АНАВУ с грузом?» «Не мне, но нашей эскадрилье. «Хорошо. Я пойду старшим группы на Ми-24. Через 20 минут вылетаем», — скомандовал замполит. На лицах парней особой радости не было.